Миссионерское общество Светло на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга Эсфирь. Глава 1. И было в дни Артексеркса. Этот Артексеркс царствовал над 127 областями.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 показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, ста восемьдесят дней. По окончании этих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузы, от большого до малого пир семидневный на садовом дворе дома царского. белые бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные виссонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложи были на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором и перламутром и камнями черного цвета. Напитки подаваемые были в золотых сосудах. И сосудов разнообразных ценой в 30 тысяч талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питё шло чинно. Никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делать по воле каждого. И царица Астиньи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 пред лице царя в венце царском для того, чтобы показать народом и князьям красоту её, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказу царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нём, и сказал царь мудрецам: знающим прежние времена ибо дела царя делались пред всеми знающими законы права приближёнными же к нему тогда были каршена шефар адмафа фарсис мерес марсена мемухан семь князей персидских и мидийских которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве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 и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса, потому что поступок царицы дойдёт до всех жён, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс повелел привести царицу Астинь пред лицо своё, а она не пошла.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 о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство её царь передаст другой, которая лучше её. Когда услышат об этом постановлении царя, которое разойдётся по всему царству его, как оно не велико, тогда все жёны будут почитать мужей своих от большого до малого. И угодно было слово это в глазах царя и князей. И сделал царь по слову Мимухана. И послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами её и к каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своём, и чтобы это было объявлено каждому.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 и девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Астинь. И угодно было слово это в глазах царя. И он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудейанин. Имя его Мардафей, сын Иоира, сын Симея, сын Киса, из колена Вениаминового. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией царем иудейским, которых переселил на в уходоносор царь вавилонский. И был он воспитателем Гадассы, она же Эсфир, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта.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 И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на честь ее, и представить к ней семь девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала и свить. ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы справляться о здоровье и Сфире и о том, что делается с ней. Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксерксу. После того как в течение 12 месяцев выполнено было над ней всё определённое женщинам ибо столько времени продолжались дни притирания их 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими тогда девица входила к царю чего бы она ни потребовала Ей давали всё для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила, и утром возвращалась в другой дом женский под надзор шас газа, царского евнуха, стража наложниц. И уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы её, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Эсфири, дочери Аминадава, дяди Мардахея, который взял её к себе вместо дочери и тк к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чём сказал ей Гегаевнух царский страж Жон. И приобрела Эсфирь расположение к себе в глазах всех видевших её, И взята была Есфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в десятом месяце, то есть в месяце Тебев, в седьмой год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жён, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей вместо Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем пир ради Сфири. И сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардахей сидел у ворот царских, Есфирь всё ещё не сказывала о родстве своём и о народе своём, как приказал ей Мардахей. А слово Мардахея Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардахей сидел у ворот царских, два царских евнуха Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились за то, что предпочтён был Мардохий, и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохий сообщил царице Есфири, а Есфирь сказала царю от имени Мардохия: Дело было исследовано и найдено верным. И их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардахея в книгу дневных записей у царя. Глава 3. После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, в Угиянина, и вознёс его и поставил сидалеще его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь. Амардахи не кланялся и не падал ниц и говорили служащие при царе которые у царских ворот мардахею почему ты преступаешь повеление царское и как они говорили ему каждый день а он не слушал их то они донесли оаману чтобы посмотреть устоит ли в слове своём мардахею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 Тозе думал Аман истребить всех иудеев, которые были во всём царстве Артаксеркса, как народ Мардахея. И сделал совет в первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жреби прид лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц.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 в тринадцатый день его. И написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью от области индейской до Эфиопии над ста двадцати семью областями, и к князьям у каждого народа в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксерxes.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 был в смятении Глава 4 Когда Мордохий узнал всё, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретища и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким: Истребляется народ ни в чём не повинный и дошёл до царских ворот и остановился так как нельзя было входить в царские ворота во встречище из пеплом равно и во всякой области и месте куда только доходило повеление царя и указ его было большое сетование у иудеев и пост и плач и вопль встречище пепел служили постелью для многих и пришли служанки к Есфире и евнухи её и рассказали ей и сильно встревожилась царица и послала одежды, чтобы Мардахей надел их и снял с себя ветличие своё но он не принял тогда позвала Есфирь Гафаха одного из евнухов царя которого он представил к ней и послала его к Мардахею узнать, что это и от чего это. И пошёл Гафах к Мардахею на городскую площадь, которая перед царскими воротами. И рассказал ему Мардахей обо всём, что с ним случилось, и об определённом числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев. чтобы истребить их, и вручил ему список с указа обнародованного в Сузах об истреблении их, чтобы показать Эсфире и дать ей знать обо всем. При том наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гофах и пересказал Эсфире слова Мардохея. и сказала Эсфирь Гафаху и послала его сказать Мардахиею все служащие при царе и народы в областях царских знают что всякому и мужчине и женщине кто войдёт к царю во внутренний двор не был позван один суд смерть только тот к кому прострёт царь свой золотой скипетр останется жив А я не звонак царю. Вот уже 30 дней. И пересказали Мордехею слова из эфири. И сказал Мордехей в ответ эфири: "Не думай, что ты одна спасёшься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придёт для иудеев. из другого места а ты и дом отца твоего погибнете и кто знает не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского и сказала эфир в ответ мардехею пойди собери всех иудеев находящихся в сузах и поститесь ради меня и не ешьте и не пейте 3 дня ни днём ни ночью и я со служанками моими буду также поститься и потом пойду к царю хотя это против закона и если погибнуть погибну и пошёл мордахий и сделал так как приказала ему эсфирь глава 5 на третий день эсфирь и стала в молиться. Сняла одежды сетования и оделась по-царски. И стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царица сидел тогда на царском престоле своём в царском доме прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе она нашла милость в глазах его и простёр царь коль в сфере золотой скипетр, который был в руке его, и подошла и сфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: "Что тебе, царица Сфирь? И какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе". И сказала Есфирь: "Ныне у меня день праздничный. Если царю благоугодно, пусть придёт царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему". И сказал царь: "Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать пословы Есфири". И пришёл царь с Аманом на пир. который приготовила Эсфирь. И сказал царь Эсфири при питье вина: "Какое желание твоё? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена". И отвечала Эсфирь и сказала: "Вот моё желание, И моя просьба: если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание моё и исполнить просьбу мою, то пусть царь с оманом придёт ещё завтра на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя. И вышел Аман в тот день весёлый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардахея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардахея. Однако же скрипелся Аман, а когда пришёл в дом свой, то послал позвать друзей своих из Зареш.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 Никого не позвала с царём на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я звал к ней с царём. Но всего этого недовольны для меня, да коли я вижу Мардахея и Уддианину сидящим у ворот царских, и сказала ему: "Зереш, жена его и все друзья его, Пусть приготовит дерево высотой в 50 локтей. И утром скажи царю, чтобы повесили Мардахея на нём. И тогда весело иди на пир с царём. И понравилось это слово Аману. И он приготовил дерево. Конец. С первой стороны кассеты